«Я слыхал, падре, Ранкильо расстреляли», — говорит Карденас. «Так и есть», — подтверждает Махара. Ранкильо, священник из Эль-Пуэрто, после того, как французы спалили его церковь, повесил, как говорится, сутану на гвоздик, сколотил отряд, очень скоро превратившийся в обыкновенную разбойничью шайку, грабили и убивали без разбору и проезжающих, и крестьян. Потом вместе со своими людьми Растрига вообще передался французам. Скоро месяц, как наши устроили ему засаду, подканили. А как поймали, сам понимаешь. Что ж, туда ему и дорога. Махара поворачивает голову на неожиданные звуки поблизости. На топчине корчится и бьется голый парень, связанный по рукам и ногам. Тело его бешено выгибается дугой, стиснутые зубы скрежещут, кулаки сжаты, сведенные судорогой мышцы напряжены до предела, глаза выпучены, а изо рта рвется прерывистый глухой крик запредельной ярости. Никто, однако, не обращает на него внимания. «Это солдат Кантабрийского батальона», — объясняет Карденас, — «ранили его полгода назад под чекланы». «Никак не получается извлечь у него из башки французскую пулю», И вот время от времени его бьет и крутит, как в подучий. Так и живет в растопыр, Не вполне мертвец, не совсем живой. Его время от времени перекладывают с на топчан, чтобы всем в палате доставалось от его корчи и криков поровну. Кое-кто уже предлагал придушить его ночью подушкой, чтоб сам не мучился и людям покой дал. Однако не решаются. Здешние лекари очень им интересуются. Приходят, осматривают... Других приводят, показывают, записывают, что-то изучают. Когда его положили рядом, Карденас первое время от криков раза два-три за ночь так и вскидывался. Потом ничего, приобвык. В общем-то, все одно. При упоминании битвы при Чеклане Махара кривится. Не так давно, благодаря доносу одного лекаря, сделалось известно, что сколько-то человек, раненых там, померли в Сан-Карлосе от плохого ухода, проще же говоря, с голоду, а деньги, выделенные на то, чтобы закладывать в котел свиное сало и турецкий горох, по назначению не попали, а были попросту растащены чиновниками. Министр финансов, в ведении которого был госпиталь, отозвался моментально и обвинил кадисскую газету, опубликовавшую эти жуткие сведения в клевете. А потом дело замотали бесчисленными комиссиями, посещениями депутатов и кое-какими мелкими улучшениями. И сейчас... Вспоминая эту громкую историю, Соливар глядит вокруг себя на тех, кто распростерт на соломе, или стоит, опираясь на костыли и палки у окна, или бесплотным призраком бродит по залу, самым видом своим опровергая слова вроде героизма, славы и прочих, столь употребительных в устах зеленых юнцов и людей простодушных, а равно и таких, которые никогда и нипочем не окончат свои дни здесь. Махара смотрит на раненых. Было время, они, храбрецы и трусы, сражались с ним вместе за своего томящегося в плену короля и за честь оккупированной отчизны, а железо и огонь уравнивали в несчастье их всех. Их, защитников Ислы, Кадиса, Испании. Но вот им и вышла награда. Изможденные лица, ввалившиеся глаза с лихорадочным блеском, пергаментная кожа, а впереди смерть или жизнь нищего калеки. они стали бледными подобиями самих себя прежних, и он, Мохара, вполне мог бы лежать сейчас здесь, оказаться на месте свояка с незарастающей дыркой в голове или этого корчащегося в своих путах бедолаги с унцией свинца в мозгах. Неожиданно Соливару становится страшно. Не по всегдашнему, как в бою, когда пули жужжат совсем близко, И все поджилки подтягиваются, и ноет внизу живота в ожидании той паскуды, которая и уложит тебя вверх копытами. И не так, как бывает, когда пробирает медленный озноб перед неминуемой стычкой. Тот страх хуже всех прочих. Тогда Все вокруг, даже если залито солнцем, становится грязно-серым, словно перед рассветом, и внутри что-то млеет и дрожит, неумолимо поднимаясь из груди к горлу и к самым глазам, заставляя дышать очень глубоко и очень редко. Нет, сейчас страх другой, какой-то мелкий и потому особо мерзостный, стыдный. Стыдно ощущать это давящее стеснение в груди, от которого горек делается табачный дым во рту и так и тянет как можно скорее подняться и выскочить отсюда, добежать до дому, обнять жену и дочек и ощутить, что ты не разъят на части, а цел и жив. «Ну а что там слышно насчет канонерки?» – спрашивает Карденас. «Когда нам заплатят?» Махара в ответ только пожимает плечами – Канонерка. Два дня назад он был в интендантском управлении флота, снова требовал причитающуюся им награду. Уж и не вспомнить, в который раз со счета сбился. Три долгих часа простоять столбом со шляпой в руках, а дождаться всего лишь, чтобы мрачный чиновник, уложившись в полминуты своего драгоценного времени и даже не поднимая на него глаз, высказался в том смысле, что, мол, надо запастись терпением и что в свой срок все будет. Что много, слишком много офицеров и солдат, месяцами ожидающих положенных выплат. «Еще нет, попозже, — говорят». Сваяк глядит на него встревоженно. «Да ты был ли там?» «Конечно, был. И я был, и кум Курро ходил несколько раз. И неизменно одно и то же. Буркнут что-то и отошьют. Большие, мол, деньги, а времена трудные». «А что твой капитан Верес?» «Не может словечко замолвить, перед кем надо?» Он говорит, мол, это совсем не его дело, и помочь, ну, никак. «А ведь все были довольны, когда мы пригнали лодку. Сам адмирал жал нам руки, помнишь, небось? И даже дал мне свой платок голову перевязать. Ты что, маленький? Когда припекает совсем другое дело?» Гордонас тянется к колбу, словно желая ощупать разверстую рану, и за пять до нее отдергивает руку, не донеся. «Я ведь сюда попал из за этих пяти тысяч». Соливар молчит, не знает, что на это ответить. В последний раз затягивается самокруткой, роняет ее на пол, растирает подошвой. Потом встает, покрасневшие глаза Карденаса следят за ним с тоской и безмолвным вопросом. «Мы же все сделали как надо», — говорит он. «И ты, и я, и Курос малым». А те французы, ты вспомни. Спящих, да в темноте. Ты, может, не объяснил начальству толком, как оно все было? Объяснил. Да не тревожься. Все будет хорошо. Заплатят. Мы такие деньги заработали, настойчиво продолжает Карденас. И где же они? Подождать надо. Соливар кладет ему руку на плечо. Дней несколько потерпеть еще, я так полагаю. Придут деньги из Америки, тогда с нами и разочтутся. Но Карденас, уныло и безнадежно покачав головой, откидывается на бок, на топчан, скорчившись, словно от холода. Воспаленные лихорадкой глаза неподвижно уставлены в пустоту. Они же обещали. Кто приведет лодку с пушкой, тому двадцать тысяч. Мы ведь затем и пошли, разве не так? Махара подбирает свое одеяло, платок и шляпу, и меж рядами топчанов уходит прочь. бежит от живых мертвецов. В двадцати милях восточней мыса Эспартель ядро сшибает Марсель с грот мачты, и на палубу валится беспорядочное нагромождение канатов, дерева и парусины. Почти в тот же самый миг французский флаг ползет вниз. «Шлепку на воду!» командует Пепе Лобо. Опершись о планшир на корме по правому борту, он смотрит, как под свежим левантинцем ходит на низкой волне захваченное судно. Это средних размеров шхуна с тремя четырехфунтовыми орудиями по бортам, с прямыми греческими парусами, сдалась после кратчайшего боя. С каждой стороны сделали по выстрелу, не причинившему, сколько можно судить вот так на глаз, особенного ущерба. И пятичасовой погоне, которая началась, когда на рассвете... Вперед смотрящий кулебры заметил французскую шхуну, уходящую в открытое море. Сразу стало понятно – это один из неприятельских кораблей «когда надо купец, когда надо корсар», что регулярно захаживают в марокканские порты, доставляя всяческие товары на занятое французами побережье. Судя по курсу, каким шла шхуна, Там, пока не обнаружили преследование, вечером она снялась с якоря в бухте Лараче с намерением уйти в океан, заложив широкую петлю на восток, чтобы разминуться с испанскими и британскими кораблями, патрулирующими пролив, а потом отвернуть на север и под покровом, как говорится, темноты, проскользнуть Кроте или Барбате. Теперь, как только починит Марсель, а сколько-то человек из экипажа Кулебры перейдет на шхуну, чтобы управляться с парусами, путь ей лежит на Кадис. Склянки отбивают два двойных удара. Рикардо Маранья, уже успевший в рупор прокричать несколько слов матросам и выслушать ответ, идет с бака на ют вдоль батареи шестифунтовых пушек. Четыре жерла во избежание сюрпризов все еще смотрят с левого борта на захваченный корабль. «Команда из испанцев пополам с французами. Хозяин – француз», – докладывает он с довольным видом. «Шли из злорачи, как мы и предполагали. Трюмы под завязку забиты солониной, орехами, ячменем. Славная добыча». Пепел оба кивает, покуда его помощник с обычным своим безразличием засовывает два пистолета за широкий кожаный пояс, стягивающий его черный бушлат, пристегивает саблю и отправляется к абордажной команде, которая с короткими кривыми саблями, ружьями и пистолетами собирается спускаться в шлюпку. Судно под таким флагом и с таким грузом в трюме всякий трибунал признает законным призом. Эта весть уже разнеслась по кораблю. Экипаж Кулебры, радостно взбудораженный богатыми трофеями, взятыми без единой капли крови, похлопывает Маранью и его людей по плечу. Лобо раздвигает подзорную трубу, лежащую возле Нактоуза, обжимает окуляр в глазницу, осматривает высокую узкую кормушхуны. Команда складывает загромоздивший палубу Марсель, убирает остальные паруса. Трое у бизань-мачты смотрят на кулебру угрюма хмура. Один бородатый в темном долгополом бушлате, в шляпе с узкими полями, по виду и ухваткам похож на капитана. За ним, на противоположном борту, Молоденький матросик или юнга что-то швыряет в воду. Надо полагать, свод секретных сигналов, официальную корреспонденцию, французское каперское свидетельство или все это вместе. Лоба подзывает Броссеру, который по-прежнему стоит у пушек. Боцман! Есть! Передай всей команде перейти на полубак. Предупреди. Если выбросят в воду еще хоть дохлого таракана, дадим по ним залп. Покуда Боцман в рупор передает его слова, не исключая и дохлого таракана, капитан Кулебры смотрит, как спускают шлюпку. Призывая команду, уже расселась по местам, разобрала весла и Марани оттолкнулся от борта. Пеппи глядит теперь на невидимый Марокканский берег. День ясный, горизонт чист, но расстояние слишком уж велико. Как только его люди займут шхуну, Пепи намеревается подойти к побережью поближе, упромыслить еще кого-нибудь. Здешние воды хороши для охоты, а уж потом сменить курс и отконвоировать добычу в Кадис. Мостик! Слева по носу парус! Корсар задирает голову. Марсовый показывает на север. Что за судно? Двухмачтовое. Паруса большие, прямые, все подняты. Пепелоба беспокойно прохаживается под бизанью, покачивающейся вместе с гротом, частично взятым на гитовы. потом по выблинкам влезает на планшир, раздвигает и поднимает трубу, стараясь уловить то мгновение, когда качка позволит плотно приставить окуляр к глазнице. «Брик!» — оповещает вперед смотрящий у него над головой. Это слово прозвучало всего лишь за мгновение до того, как Пепелобо и сам определил тип корабля, прямо-таки летящего к ним под свежим левантинцем. «Действительно, брик!» — милях в пяти. Поставил клевера, Марселя, Брамстенги и Бом Брамстеньги, благо ветер бьет ему в левый борт. Флаг пока что различить нельзя, даже если он и есть, но это не важно. Лобу зажмурившись, бормочет проклятие, снова открывает глаза и глядит в трубу. Да, кажется, это он и есть, гость непрошенный. Трудно поверить в такое невезение, хоть море и любит подобного рода штуки. То отвалит куш, то с носом оставит. И хорошо еще, если так, а то ведь может случиться, что и без него. Как бы с кулеброй не вышло чего-то подобного. Вернуть абордажную команду. Все наверх. Паруса оставить. Он выкрикивает команды, скользя вниз по вантине и, едва лишь коснувшись ногой палубы, устремляется на ют, не обращая внимания на своих людей, которые глядят на него в тревоге или с борта всматриваются в горизонт. По пути капитан сталкивается с вернувшимся Мараньей и в ответ на его безмолвный вопрос, вздернув голову, подбородком показывает на север. Помощнику этого достаточно. Брик из Барбаты? Очень похоже. Долгий взгляд, которым Маранье окидывает капитана, не выражает никаких чувств. Потом, перевесившись с борта, помощник кричит ничего не понимающим людям в шлюпке, которую багром вновь подтянули к самой шхуне. «Все назад, шлепку Натали. А может быть, это и англичанин, думает меж тем Пепе Лобо, хотя что-то давно никаких англичан не видно было в этой части пролива. Так или иначе, рисковать нельзя. Кулебра способна развить хороший ход, но французский Брик, если это, конечно, он, даст ей сто очков вперед. Тем паче при попутном ветре, да по прямой, а так оно и будет, если начнется преследование. И в огневой мощи с ним не потягаешься. По вооружению 12 шестифунтовых орудий он втрое превосходит кулебру, да и людей на борту много больше. На мостике окликают сверху. Брик под французским флагом. Шлюпка, с которой потоками бежит вода, уже поднята. Матросы, оставив оружие, укладывают ее на кельблоки под мачтой. Маранья отдает приказание, а боцман пинками отправляет по местам замешкавшихся. По всей палубе прокатывается ропот разочарования. Но вот первоначальная растерянность сменилась осознанием нависшей угрозы, и матросы бегом бросились тянуть фалы распущенного грота, который звучно хлопает под ветром, меж тем, как на носу ему вторят, разворачиваясь кливер и форстаксель. «Трави шкоты!» Матросы тянут шкоты с правого борта и в ту же сторону кренится кулебра, когда ветер заполняет и натягивает паруса. Пепе Лобо сам поворачивает штурвальное колесо и по отметке компаса четверть румба на юго-юго-запад и лишь потом передает управление в руки шотландца первого рулевого. Беглым взглядом убеждается, что едва лишь ветер заполнил и туго натянул паруса на единственной мачте, тендер, как пришпоренный кровный конь, рванулся мористей с каждой секундой набирая все больше хода. Эх, какие деньги, какие деньги пропадают, бормочет рулевой. Так же, как у его капитана и у всех, кто на борту, взгляд его полон горечи. Кулебра проходит на расстоянии пистолетного выстрела от французской шхуны, ее экипаж, выйдя из первоначального столбняка, бурно ликует, провожая удирающих испанцев издевательской бранью и совсем уж непристойными жестами, среди коих преобладают кукиши разного фасона и размера. И последнее, что видит Пепе Лобо, пока шхуна не скрывается из виду, ее капитан насмешливо помахивает в воздухе шляпой, а на верхушке бизань-мачты уже вновь вьется по ветру французский флаг. «Ладно, раз на раз не приходится», — говорит Рикардо Маранье, который вернулся на полубак и со своей обычной невозмутимостью, оперся планшир, заложив большие пальцы за кожаный пояс, все еще оттопыренный пистолетами и оттянутой саблей. лоба молчит в ответ. С ощуренными от солнца глазами он внимательно наблюдает за поверхностью моря, иногда вскидывая их на гафель, где, указывая направление ветра, трепещет вымпел. Корсар сосредоточенно вычисляет соотношение скорости и курса, мысленно вычерчивая зигзаги углов и прямых с такой же легкостью, как на карте, подсчитывает, сколько миль удастся пройти в ближайшие часы, с тем, чтобы оставить как можно больше водного пространства между собой и французским бригом, который можно не сомневаться, едва лишь опередив, кого избавил от захвата и договорившейся награде ринится в угон. Если речь идет о том самом бриге, что французы держат между Барбатой и неглубокой бухтой Гвадалквивир, то это быстроходный корабль водоизмещением 250 тонн и длиною 80 футов. При свежем ветре, попутном или боковом, может развить скорость в 10-11 узлов, тогда как кулебри при тех же условиях больше 7-8 дать не под силу. И единственное преимущество испанцев – ее мореходные качества – Крупный треугольный парус на единственной мачте позволяет идти в крутой бейдвинт лучше, чем прямые паруса трехмачтового брига, и, стало быть, поможет выиграть у него один-два узла. «Левантинец будет держаться», — вздыхает Рикардо Маранье. «До завтра, по крайней мере. И на том спасибо». «Должно же быть хоть что-то хорошее, будь я проклят!» Процедив с досады эту фразу, Маранье встречает ее скупой улыбкой, Пепе Лобо вытаскивает из кармана часы. Он знает, что помощник наверняка мыслит сходно с ним. До наступления темноты остается меньше пяти часов, и надо брать курс на юго-восток, уходя Маристи, а потом идти галсами к северо-востоку, чтобы в темноте улизнуть от брига. Это, так сказать, теория. В любом случае сейчас самое главное — удалиться от него, оторваться как можно дальше. «По каждый час», — говорит Лобо. Вот и все, что мы можем отыграть у француза. А потому надо бы поставить фор Марсель и штормовой фок. Помощник задирает голову к мачте. Огромное полотнище, распертого ветром паруса, мчит кулебру, а клевер и форстаксель, поставленные на длинном бушприте, помогают. «Стенька мне не нравится», — Марания говорит в полголоса, чтобы не услышали рулевые. Пуля чиркнула повыше брамстеньги. И так парусов слишком много, а если посвежеет, боюсь, не выдержит. Пепел знает, он прав. Когда ветер силен и подняты все паруса, а судно идет галсами, единственная мачта шхуны может и впрямь не совладать с нагрузкой сломаться. Это слабое место таких ходких и поворотливых судов. Они стремительны, но хрупки. Бывают чересчур деликатны, как барышни из хорошей семьи. потому и не будем ставить брамстеньки, отвечает он, но насчет всего остального у нас выбора нет. Командуй, помощник. не кивает, словно говоря, чему быть, того не миновать. Освободившись от сабли с пистолетами, зовет боцмана, наблюдающего, как найтовят орудие, и задраивают люки, и отправляется к пяртнерсу мачтой следить за маневрами. Пепелобо тем временем приказывает шотландцу взять на два румба вправо, а сам... наводит трубу назад, в кильваторную струю корабля. Видно, как на французе споро поставили паруса и двинулись навстречу своему спасителю, быстро идущему на сближение. Когда же, отведя трубу, капитан поднимает голову к мачте, убеждается, она уже оделась хлопающими парусами. Сейчас они наполнятся ветром и, повинуясь усилиям матросов, тянущих с палубы шкоты, застынут в неподвижности. Кулебра, поймав ветер, делает вполне ощутимый рывок вперед и от сильной килевой качки зарывается в волну так низко, что вода, прокатившись поверх пушек, захлестывает всю палубу. Корсар хватается за леера, шире расставляет ноги, чтобы удержать равновесие и снова, хоть и про себя, горько сетует. Ушла добыча, ускользнула из-под самого носа. И приз ему, и его людям достался бы изрядный, и Дон Эмилио с Мигелем были бы очень довольны, и, надо полагать, Лолита Пальма тоже. На мгновение, не больше, мысли капитана обращаются к этой женщине. «Когда вернетесь с моря», — сказала она при последней их встрече, «меж тем, как тендер уверенно, ровно, как по линейке, мчит по Атлантике, вспарывает острым форштевнем волну, ритмично зарываясь в нее и выныривая». Потоки холодной воды долетают до вант на корме, обдают капитана и обоих рулевых, и те ежица стараются увернуться, не бросая штурвала. Пепе Лобо, мокрый и взлохмаченный, отряхивается, рукавом вытирает лицо, соль щиплет глаза, потом снова смотрит назад, туда, где виднеются, правда, пока еще далеко, паруса Брига. По крайней мере, как сказал Давича Маранья, и на том спасибо. Погоня вот так по пятам, Займет много часов, а кулебра несется как заяц. — А ну, поймай меня, если сможешь, — мрачно бормочет Пепелобо. — Мразь французская. Постукивают как люшки, шуршит и шелестит шелк дамских платьев. Гости расположились на стульчиках и на диване с подлокотниками, украшенными кружевными чехольчиками. Рюмки со сладким вином, шоколад и печенье на столике. От медной жаровни, распространяя аромат лаванды, идет тепло. На стенах, оклеенных обоями винно-красного цвета, висят зеркало, несколько гравюр, расписанные от руки фарфоровые тарелки и две недурные картины. На китайском лакированном комоде клетка с кокаду. Сквозь широкие проемы двух французских балконов в золотистом свете заката видны деревья в саду францисканского монастыря. Говорят, что мы сдали Сагунта, замечает Кура Вильчес, и что будто вот-вот падет Валенсия. Хозяйка дома Донья Конча-Солис, встрепенувшись, на миг забывает о своем вязании. Бог не попустит. Этой тучной даме уже за шестьдесят. Седые волосы уложены короной, сколоты шпильками. Агатовые браслеты и серьги, черная шерстяная шаль на плечах. На столике под рукой четкий и веер. «Бог не попустит такого поругания», — повторяет она. Сидящая рядом с нею Лолита Пальма в темно-коричневом платье, отделанном по вороту белыми кружевами, отпивает глоток мистеллы, ставит стаканчик на поднос и вновь берет в руки работу, лежащую у нее на коленях. Нет, она не из тех, кто любит возиться с иголкой, ниткой и наперстком, да и вообще терпеть не может всякого домоводства и исконно женских занятий, несовместимых с ее нравом и положением в обществе, однако давно уже взяла себе за правило дважды в месяц навещать свою крестную в доме на улице Тинте, где дамы проводят вечер за шитьем, вышиванием, плетением кружев и прочим. Здесь сегодня и дочь хозяйки Расита Солис, и ее невестка Хулия Альгеро, беременная на пятом месяце. и Луиза Марагас, высокая белокурая беженка из Мадрида, со всем своим семейством снимающая у Донии Кончи верхний этаж. Идонья Донья Пепе де Альба, вдова генерала и мать троих сыновей офицеров. «Дела наши нехороши», продолжает очень непринужденно Кура Вильчес, ловко работая иголочкой. «Маршал Сюше разбил нашего генерала Блейка, рассеял его армию. Опасаются, что...» Весь Левант окажется в руках у французов, и в довершении бед посол Уэлсли, рассорившись с нашими кортесами, угрожает вывести английские войска, и те, что стоят в Кадисе, и те, которыми командует его братец, герцог Веллингтон. Лолита улыбается, благоразумно храня молчание. Ее подруга рассуждает о военном деле с таким опломбом, что любой генерал позавидует. Послушаешь и скажешь, что этой дамочке, бойкой и языкатой, как истая маркетантка, услаждают слух рев гаубиц и раскаты барабанной дроби. «Я слышала, что французы угрожают также Альхисирусу и тарифы, спрашивает Рассита. «Так и есть», — Веска подтверждает Курра, Намерены взять их к Рождеству. «Какой ужас! Не могу постичь, чего наша армия разваливается. Никогда испанский солдат...» не уступал отвагой французу или англичанину. Тут дело не в отваге, а в навыке и в привычке. Наши солдаты, крестьяне, взятые по ружье безо всякой подготовки, не умеют воевать лицом к лицу с противником, да и откуда этому умению взяться? Вот они рассыпаются при первом столкновении с криками измена, бегут, куда глаза глядят. Герилья — совсем другое дело. Там наши выбирают, когда и откуда напасть.